Из-за он глядел на воду и ничего не понимал. На поверхности оставался лишь пронзительно белый обрывок конверта с остановками. И внезапными перебежками он, подобно мышонку, пробирался меж камней. «Мадлен — Мадлен! Он сорвал себе пиджак, жилет и бросился к воде, по которой еще расходились круги. Прыгнул, в грудь словно сдавил, ледяной обруч. Однако глубоко внутри у него продолжал биться горячий крик «Мадлен! Мадлен!». Инстинктивно вытянутые вперед руки нащупали вязкий ил. С судорожным толчком ног он устремился вверх, шумом вынырнул, выскочив из воды по пояс. Мадлен обнаружилась в нескольких метрах от него. Увлекаемая безразличным течением, она покачивалась на волнах лицом вверх, вялая и отяжелевшая, как утопленница. Он поднырнул под нее, пытаясь схватить за талию, встретил руками лишь тонкие струйки воды, скользившие между пальцами, подобно травинкам, и принялся лихорадочно шарить вокруг, отчаянными движениями ног, боясь уносившим его течение. Шумом выпустив воздух из готовых разорваться легких, он перевернулся. Сквозь пиляну слезы и воды, глаза его угадали, медленно погружавшуюся темную массу. Подобно выпущенной торпеде он вновь метнулся вниз, уцепился за материю, с бешеной скоростью пробежался пальцами, наугад. «Скорее, шея, где же шея? Он пристроил ее голову на сгибе локти, выбросил другую руку к поверхности воды в подсознательном стремлении ухватиться за что-нибудь, чтобы подтянуться наверх. Тело весело, неимоверно много, его приходилось выдирать из воды, как из извилистой норы, буквально выкорчевывать. Плавьер увидел быстро проплывавший мимо берег, не очень далеко, но силы его уже на исходе, он тяжело дышит, не хватает тренировки. Он набрал в легких, можно больше, воздуха и, взяв поправку на течение, устремился к спускающейся в воду лестнице, где была пришвартована лодка. Плечом наткнулся на цепь, ухватился за нее, дал течению прибить себя к берегу. Ногами ощутил затопленные ступеньки, отпустил цепь, уцепился за шершавый камень, преодолел ступеньку, потом еще одну крепко прижимая Мадлен к себе. Благодаря стекавшим с них обоих потокам воды тяжесть понемногу уменьшалась. Он положил Мадлен на ступеньку, перехватил ее поудобнее и, выпрямившись в последнем отчаянном усилии, поднял и вытащил на берег. Там он упал на колени и, в конец обессилевший, вытянулся рядом. Ветер студил лицом. Первый пошевелил Исмадлен. Только тогда он нашел в себе силы сесть и посмотреть на нее. Вид жалкий. прилипшие к щекам пряди, обескровленное лицо. Глаза открыты и отрешенно смотрят в небо, будто силится разобраться в происходящем. — Вы живы? — сказал Фавер. Взгляд, идущий из непостижимой дали, обратился на него. — Не знаю, — с трудом выговорила она. — Умирать не больно. «Идиотка — Идиотка! — вскричал Флавьер. — А ну Он хватил ее подмышки, приподнял, потом безжизненно привалившуюся к нему взгромоздил на плечо. Весила она немного, а до закусочной было рукой подать. Однако ноги его подкашивались от усталости, когда он добрался до двери. «Эй, — Эй, кто-нибудь! Он поставил Мадлен на ноги у стойки и убивала зубами частую дробь. «Эй! Иду, иду!» — отозвался голос. Откуда-то из глубины дома появилась женщина с ребенком на руках. «Несчастный случай», — объяснил Флорьер. «У вас не найдется на время какой-нибудь старой одежонки. Мы насквозь промокли». Он засмеялся, чтобы успокоить женщину, но смех получился нервным. Малыш расхмыкался, и мать принялась его укачивать. — У него режутся зубки, — объяснила она. — Нам бы его что-нибудь переодеться, — гнул свое флавьер. — Потом я вызову такси. Пойду поищу пиджак, у меня там остался бумажник. Налейте, мадам, коньяку, чего-нибудь крепкого. Он старался создать атмосферу теплоты и сердечности, чтобы подбодрить Мадлен и пробудить у хозяйки интерес к их приключению. Сам он чувствовал себя собранным полным радости и энергии. «Сядьте!» — крикнул Мадлен. Он пересек пустынную набережную, добежал до бочек, поднял с земли и жилет. Кратковременное купание в такой сезон не повредит, но еще немного, и все. Однако не страх и не физическое изнеможение потрясли его больше всего. Перед глазами его вновь и вновь возникала картина. Мадлен спокойно ступает в воду и безо всякой борьбы с непостижимой отрешенностью отдается воле вон. Смерть она даже не удостоила вниманием, подумал. Он Он поклялся себе отныне не выпускать ее из поля зрения, защищать ее от нее самой. Поскольку теперь был уверен, что она не совсем в своем уме, он пробежался, чтобы согреться. Женщина, с ухватившимся за шею ребенком, наполнила два стакана. — Где она? — Тут рядом, переодевается. — Где телефон? — Я вызову такси. — Там? — она кивнула на аппарат в углу бара. — Я нашла только старый комбинезон. Вам подойдет? Она повторила вопрос, когда Клавьер повесил трубку. — Очень хорошо. В эту минуту из кухни вышел Мадлен, и он испытал очередное потрясение.